Глава 15. Цикл 3. 17-дневный план. Вы уже закончили 2 цикла нашего плана за 34 дня и должны прекрасно себя чувствовать. Менее чем за месяц, если вы следовали моим предписаниям, вы, вероятно, сбросили лишний вес, нарастили мускулы, стали сильнее и выносливее. Не говоря уже об улучшениях внутри вашего тела, включая клеточный уровень. Вы взяли под контроль пять факторов старения, и вам уже удалось нажать на стоп-кнопки старости. Вы уже на пути к счастливому, здоровому столетию. Цикл третий. Мы сосредоточим усилия на системе очистки защитим её, укрепим и отодвинем признаки её старения. Это репродуктивная и мочевая системы. Поскольку проблемы в этих системах могут иногда служить индикатором неполадок в других системах, например, аректильная дисфункция может быть индикатором сердечного заболевания. То устранив проблемы мочеполовой системы, мы поможем оздоровлению и других систем. Но есть ещё задачи: отладить и привести в соответствие репродуктивную и мочевую системы. Перед тем, как начать цикл третий, проведём тест. Посмотрите на мой список и отметьте положительные изменения, которые произошли с вами. Контрольный тест, ваш прогресс. Я могу работать дольше и энергичен. Могу дышать глубже и спокойнее. Я стал менее забывчив. Одежда на мне стала сидеть свободнее. Мой стул стал регулярным. Я не простужался за последний месяц. Мои мышцы стали более рельефными. Я чувствую приток энергии. Я просыпаюсь с чувством, что хорошо отдохнул. Запомните, Пока вы проходите через цикл 3, 17-дневный план, и если у вас было мало баллов при прохождении теста, вы должны следовать всем указаниям и даже сверх того, что вам предложено.